часть ставя. Охота на овец. Два. Глава первая. Странный рассказ Человека со странностями. Один Секретарь Сенсея весь в черном сидел на стуле напротив и, не говоря ни слова, смотрел на меня. Взгляд его нельзя было назвать непытливым, ни пренебрежительным непроницательным, от него не было ни жарко, ни холодно, ни как-либо еще. Ни одного из известных мне человеческих чувств в том взгляде не содержалось. Человек этот просто смотрел на меня. Не исключаю, впрочем, что смотрел он не на меня, а на стену у меня за спиной. Но поскольку перед этой стеной сидел я, то приходилось смотреть заодно и на меня. Человек протянул руку к столу, открыл крышку сигаретницы, вытянул оттуда длинную сигарету без фильтра, несколько раз пощелкал по ней ногтем, подбивая с одного конца и, прикурив от зажигалки, выдохнул дым тонкой струйкой вперед и немного в сторону. Затем возвратил зажигалку на стол и положил ногу на ногу. За все это время направление его взгляда не изменилось ни на полградуса. Выглядел человек точь-в-точь, точь, как описывал мой напарник. Чересчур безупречный костюм, Чересчур ухоженное лицо, Чересчур длинные пальцы. Если бы не глаза, Холодно, бесчувственные, В узких прорезях век, Это была бы внешность ярко выраженного гомосексуалиста. Но с такими глазами он и на гомосексуалиста не походил. Он выглядел никак, а точнее, никак не выглядел, не был похож ни на кого и своим видом не вызывал никаких даже самых смутных ассоциаций. Вглядевшись в эти глаза, я заметил новые странности. Коричневый цвет преобладал в них над черным, но по общему темному тону пробегали светло-голубые прожилки. При этом в левом голубого было больше, чем в правом, как если бы левый глаз думал одно, а правый — совсем другое. Пальцы, обхватившие колено, ни на секунду не прекращали едва заметные шевеления, и по сей день преследует меня видение. Все десять пальцев вдруг отделяются от этих рук и крадутся ко мне, подбираясь все ближе и ближе, очень, Странные пальцы. И вот эти странные пальцы медленно протянулись к столу и затушили, смяв в пепельнице, скуренную лишь на треть сигарету. В бокале неспеша таял лед. Было видно, как прозрачная вода постепенно смешивалась с грейпфрутовым соком. Соотношение было явно не в пользу сока. В комнате стояла совершенно загадочная тишина. Бывает тишина, какую встречаешь, заходя внутрь огромного дома. Тишина слишком большого пространства со слишком малым числом людей. Тишина же, царившая в этой комнате, была еще необычней. Неприятно тяжелая, давящая безмолвие. Мне показалось, что тишину, вроде это, я уже где-то раньше встречал. Но чтобы вспомнить, где именно, требовалось время. Точно Старый альбом, страницу за страницей, я перелистывал свою память, пока, наконец, не вспомнил. Тишина, разбухающая от предчувствия, смерти. Воздух, плотный от пыли и серьезности происходящего. Все умирают. Не сводя глаз с моего лица, негромко произнес человек — Таким тоном словно прочитал мои мысли и теперь комментировал их. Все живое когда-нибудь становится мертвым. Сказав это, он снова погрузился в молчание. За окном, как безумные, отчаянно скришетали цикады. Я живо представил, как каждый из миллиона козявок издает своим тельцем этот дикий, отчаянный зов в надежде вернуть прошедшее лето и вместе с ним свою уходящую жизнь. Насколько мне позволяют возможности, я намерен говорить с тобой откровенно, — вдруг снова произнес он. Речь его сильно смахивала на подстрочный перевод официального документа. Но говорить откровенно еще не означает говорить правду. Откровенность и правда все равно, что нос и корма судна, выплывающего из тумана. Вначале появляется откровенность, и лишь в последнюю очередь глазам открывается правда. Временной интервал между этими двумя моментами прямо пропорционален размерам судна. Большому выплыть сложнее. Иногда это получается уже после того, как закончилась жизнь наблюдающего. Поэтому, если, несмотря на мои усилия, правда тебе все-таки не откроется, ни моей, ни твоей вины в том быть не должно. Даже не представляй, что на это ответить. Я молчал. Он убедился, что молчание должным образом соблюдается, и продолжал свою речь. — Ты же прибыл сюда как раз для того, чтобы судно выплывало как можно быстрее. «Нам с тобой предстоит ускорить движение судна, поэтому будем говорить откровенно, и таким образом еще на шаг приблизимся к правде». Откашливаясь, он на пару секунд отвел тьи взгляд с моего лица на свои пальцы, теперь уже поглаживающий подлокотник дивана. «Подобные объяснения, однако, слишком абстрактны, поэтому поговорим о реальных проблемах». Например, о твоей рекламе для страховой компании «П». Я думаю, ты уже слышал об этом. — Кое-что слышал. Он кивнул и, снова выдержав паузу, продолжал. — Как я предполагаю, ты был весьма уязвлен. Любой почувствует себя неуютно, когда уничтожают то, что он создавал, не жалея времени и сил, тем более если речь идет о хлебе насущном. «Да и реальные убытки, надо думать, понесены на немалые, я правильно понимаю?» «Совершенно правильно», — подтвердил я. «Вот об этих реальных убытках я и хотел бы услышать от тебя самого». «Ну, убытки — это постоянная опасность в той работе, которой мы занимаемся. Сам характер работы никогда не исключает того, что готовый рекламный макет может быть изъят из печати». Из какой-нибудь мелочи, которая не понравилась клиенту. Но для такой маленькой фирмы, как наша, это смерти подобно. Чтобы уберечься от такого риска, мы производим макет в полном, стопроцентном соответствии с пожеланиями заказчика. Грубо говоря, каждую строчку текста мы выверяем в присутствии клиента. Только этим мы и можем себя хоть как-то обезопасить. Не самая веселая работа, конечно, но такого нищего волка, как мы, только ноги и кормят.